Эти зловещие признаки его приближения производили на Несси такое впечатление, точно она была мишенью слепой ярости неба, который непременно обрушится на ее голову и совершенно ее уничтожит. — Я уверена, что нас убьют, — шептала она, задыхаясь. — Ой, молния! Раздирающий уши грохот сопровождал первый блеск молнии, тонкий синий луч, прорезавший мертвое небо будто от взрыва разверся небесный свод, и на один дрожащий миг из трещины сверкнул ослепительный неземной свет. «Ты видела? Молния раздвоенная, как вилка!» — закричала Несси. «Это самое опасное! Отойдем скорее от окна!» Она потянула Мэри за рукав. «Тебе здесь бояться нечего?» — повторила Мэри. «Нет, это ты так только говоришь. В твоей комнате страшнее всего». Я пойду к маме, спрячу голову под ее одеяло, пока не перестанет сверкать эта ужасная молния. Уйдем же, иначе тебя убьет. И она в паническом страхе выбежала из комнаты. Мэри не пошла за ней и продолжала наблюдать грозу, бушевавшую все сильнее. Она казалась сама себе одиноким дозорным в башне, которому грозит смертельная опасность, и для развлечения которого силы природы затеяли грандиозный турнир. Бушевавший за окном хаос был для нее как бы сильнодействующим лекарством, отвлекавшим от внутренней боли, приступы которой, казалось, ей все больше усиливались. Она была рада, что снова одна, что Несси ушла. Ей легче было страдать в одиночестве. Гром яростно грохотал, молния каскадами разливалась по небу, с ослепляющей силой. Часто приступ боли совпадал со вспышкой молнии, и тогда Мэри казалось, что она — крохотная частичка Вселенной, как-то связана этой сверкающей цепью с титанической бурей в небесах. Когда же эти впечатления ослабевали, они переставали отвлекать боль. Мэри невольно начала отождествлять их со своими физическими страданиями, почти участвуя в разыгравшейся вокруг нее буре. Раскаты грома сдымали ее мощным размахом, качали на волнах своих отголосков, пока вдруг фиолетовая стрела молнии не пронизывала ее болью и не бросала вновь на землю. Когда гром затихал, быстро усиливавшийся ветер уносил ее снова, в самую гущу хаоса. Этот ветер особенно пугал Мэри, начинал внушать ей настоящий ужас. Первое его забывание, когда он налетел и умчался, закружил листья и затем оставил их недвижимыми на земле, было только прелюдией к ряду более мощных штурмов. Теперь он уже не утихал, а сокрушающей силой хлистал землю. Мэри чувствовала, что массивный крепкий дом сотрясался до самого основания, как будто бесконечное множество пальцев трудилось выдирая каждый камень из известкового ложу, Она видела, что ее любимые березы гнулись, как натянутый лук сгибается пополам, уступая огромной силе. При каждом порыве ветра они клонились, затем, освобожденные, опять со скрипом выпрямлялись. Стрелы, вылетавшие из этих луков, были невидимы, но они попадали в комнату Мэри и пронизывали ее тело болью. Длинные травы на лугу уже не колыхались слегка, как раньше. Они ложились, словно скошенные гигантской косой. Каждый яростный порыв урагана ударял в окна, заставляя дребезжать стекла в рамах. Своем носился вокруг дома, и казалось, что все жуткие демоны шума вырвались на волю и беснуются на его крыльях. Затем начался дождь. Сперва он падал тяжелыми, отдельными каплями, которые ложились на выметенную ветром мостовую пятнами величиной скрону. Все быстрее, все чаще падали капли, и наконец сплошная водяная пелена покрыла землю. Вода христала открытой дороги, шипела, стекая с крыш и из желобов на крышах, плескалась деревья, гнула кусты своей тяжестью до самой земли.